«Большими усилиями мы можем пролезть», — сказал Конрад. «Но как быть с Дэниел? Он не может ползти на коленях. Придется прорубать для него дорогу. Но даже без рубки мы будем продвигаться очень медленно». «Колдовство», — сказала Мэг. «Самое настоящее колдовство и очень хитрое, иначе бы я учуяла его». Слупи бегал взад и вперед, размахивая руками. «Это все гномы!» и их двойное заклятие. Я говорил им, не оставьте ловушек возле Топи, поскольку там нет никого из Орды, я говорил, чтобы они сконцентрировали их на севере по речному лугу, так нет, не послушались. Гномы надменны и никогда не слушают советов, они поставили эту хитрую ловушку для Орды, а вместо Орды в нее попались мы, а теперь гномы ушли, рассыпались как все остальные и не подумают прийти снять ловушку. — Ты в этом уверен? — спросил Дунган. — Конечно, уверен. Я же знаю гномов. Упрямый народ. И ловки они очень насчет сложной магии. Никто из наших не может сделать такую работу, чтобы положить пояс из леса. И... Его прервал звук хлопающих крыльев. Это спускалось Нэн. Неуклюже ныряя и отчаянно взмахивая крыльями, чтобы снизить скорость и удержать равновесие. Она приземлилась, упала, но быстро вскочила и метнулась к ним. — Орда идет сюда, — оберщала она. — Они спускаются с холма в лесу. — Что будем делать? — взвыл Эндрю. — Прекратим плакать и вспомним, что мы солдаты Господа, — грубовато ответил Конрад. — Я не солдат Господа! — пронзительно закричал Скрач. — Но если будет сражение, я буду драться на стороне солдат Господа. При необходимости я могу делать грязную работу. — Уверена, что можешь, — поддержала Мэг. — Будем надеяться, — сказал Дункан, — что магия гномов сработает так же эффективно против Орды, как против... Он остановился на полусловии уставился на деревья. «Боже мой, взгляните!» Ему вспомнилось, как много лет назад бродячий художник остановился в Стэндишхаузе ради пищи и крова и прожил там несколько месяцев, а затем перешел в аббатство, где, надо полагать, живет и сейчас, занимаясь перепиской рукописей, делая эскизы и цветные миниатюры, которыми монахи любили украшать свои манускрипты. Дункан был тогда еще мальчиком и много времени проводил возле маленького письменного стола, за которым работал художник, с восхищением, глядя на магические движения карандаша, воспроизводившего сцены и людей, совершенно не похожих на тех, кого он когда-то видел. Один набросок особенно заинтересовал его, и художник отдал ему рисунок. На нем была изображена группа деревьев, каким-то образом превратившихся в сражающийся народ, грубые воинственные лица, стволы, Хватающие руки ветвей с множеством пальцев деревья обращались в чудовищ. И вот теперь в этом магическом лесу гномов деревья приняли образ чудовищ точно таких же, как рисовал художник. На стволах слабо заметные лица с хищными полуоткрытыми ртами, в основном без хотя у некоторых были клыки, с шишковатыми носами в поллица с дьявольскими злобными глазами. Теперь листья шуршат. Когда сучья и ветви стали руками чудовищ, одни с пальцами, другие с когтями, третьи с щупальцами, и все яростно махали и тянулись, чтобы схватить и умертвить. Ну, вонючие гномы! Снупи бесновался. Никакой порядочности! Их магия не отличает друзей от врагов. Издалека, видимо, с опушки леса, Донесся приглушенный вопль. — Это безволосые, — сказал Коннорд. Они дошли до леса и встретились с деревьями. — Я сомневаюсь, что безволосые будут так орать, — возразил Эндрю. — Может, это деревья? — Мэг, ты ничего не можешь сделать, — крикнул Дункан. — Нет ли у тебя чар, которые переплюнули бы эту магию? Эндрю шагнул к деревьям, размахивая посохом и произнося латинские фразы. Самую ужасную латынь, которую когда-либо слышал Дункан. «Заткнись, взвыл он. Мэг, так ты не можешь помочь?» «Попробую», — ответила она, — «только моя сила очень слаба. Все мои ведьмины приспособления отняты». «Да, знаю. Кровь летучей мыши, навоз хорька и прочее. Но та сила и власть, что заложены в тебе, не нуждаются в этих приманках». Он снова закричал отшельнику «Прекрати этот дурацкий трёп! Здесь не то место, где церковные фразы могут помочь!»